Авантюра она и есть. Зря Саша ругала космолинского мракобеса Могирей. Прочесать подобную туманность при условии полной оптической непрозрачности для этого нужна полновесная эскадра. Чирокский планетолет имеет высокую автономность, как истребитель Баража, не меньше. Но человеческий ресурс гораздо ниже. Сутки. 24 часа — это край, вдвое превышающие обычную уставную норму. Они нам светились очень даже, без... до да какой там гарантии? Без надежды на результат. За сутки в кокпите можно сойти с ума. С ума спрыгнуть, как обязательно сказал бы Одессит Разуваев. И говорил. А тут еще фактор чарукской специфики. У них не предусмотрено остекление кабины. Не предусмотрено. То есть, мы имеем оркестр световодов, внешних камер и так далее. Тот самый, проклятый еще при царе Горохе, видеоиллюминатор, который не умеет обмануть психику, ведь человеку в космосе обязательно нужна живая картинка. Или можно приземлиться в доме имени Сербского для починки нервов. Ой, зря я все это думал, меня немедленно накрыла волна фрустрации и все зачесалось. Нестерпимое желание снять перчатки, снять шлем, потрогать себя, начесаться, наконец, сласть. Ух, мама! Сенсорная изоляция может стать пыткой, и она стала, будьте уверены. Умный порсер гранита уловил эмоциональный скачок через психошунт, скачок температуры и частоты сердцебиения, после чего мне в шею вонзился инъектор и сделал хорошо. Заемное химическое спокойствие разлилось по венам, артериям и лимфатическим узлам. Плечи, спина, виски, подмышки пошли мурашками под массажной щеткой, а на дальнем фоне заиграла тихая музыка. Хорошо. Хорошо. Я вернулся в строй. Очень вовремя, потому что на назабрали мигала пиктограмма вызов. А... Я чуть было не сказал Алёну, опомнился и отрепетавал. Комета здесь. Комета здесь, Ника, сказал Ревенко. Ты чего не отзываешься? Помер, что ли? Никак нет, накрыло. Но сейчас строю. Раз строю, тогда не зевай, начинаем манёвр. «Настасьинский детектор даёт скачок. Что? То самое. Там планета Масса светит в две трети земной. До нее 1200 Очень повезло. Мы по Ивановской кривулине, считай, перли почти напрямую. Вот интуиция у мужика. Вклинился Сантуш, с которого оздоровительная прогулка сдула все похмелье. Саша в него не зря верила. Подал голос Кутайсов. Золотая баба. Разуваев, как всегда, хамоват, но наблюдение точное. «Да погодите! Планета — это хорошо, но где мы Иванова искать будем?» Я был наполнен объяснимым скепсисом и осторожностью. Лучше заранее сильно не радоваться. «Слушай команду. Идем до визуального контакта с планетой. После начинаем облет. Если Левиафан там, спин-резонансный сканер даст засечку. Внимание! За мной!» Лугер победно расцвел маршевыми факелами, раскрасив туман газопылевого диска. Машина была ох как красива, когда в солнечном пламени движков сгорали мельчайшие частицы вещества, превращая ее в болид призрачного синеватого огня. 6 сияющих сгустков шли через пыль, газ и прочий космогонический мусор, а позади тянулись, переливаясь хвосты из искристого субстрата бушевавшего, как новогодняя ночь в Москве. Третья космическая, товарищи, друзья и граждане, не заскучаешь. Куда девалась фрустрация? В жопу. Только в такие глубины организма проваливались отрицательные эмоции, когда его размазывала по креслу, по спинному сегменту скафандра святая положительная перегрузка. В ушах звенело, печенки отзывались победным бедным йокам, Им вторил умница Парсер, врубивший громкий полет Валькирий. Древний гимн европейских пилотов, бессмертный, пока хоть один истребитель. Хотелось рвать врага, брать его руками, зубами, острыми звериными когтями и рвать в клочья и на куски, будь то кобальтовый ягно или ониксово-черный неподатливый вакуум. Сумасшествие к космической гонке закончилось мы увидели контуры планеты, а потом и всю ее во всей смертоносной красе. Не ведаю как, но газопылевые покрывала внезапно разорвались, освободив обзор. В голубеющей сфере, как бриллиант на бархатном ложе, планета. Дымчатая атмосфера, дрожащие в наве очертания гор и материков, недобрая, ядовитая, чужая. «Команда по ЭОН», — возгласил командир. «Встаем вдоль экватора. За мной!» И вновь его маршевые сыграли боевитая крещенда, исторгнув снопы пламени, плотного, почти скульптурного в основании, рассеивающегося призрачным хвостом в метрах, метрах и метрах за кормой. Так вот какая ты, стоянка чужих рыцарей черного неба! Страшный сон Иеронима Боска, как и все астрообъекты данной системы. С поправкой на непроницаемое местное небо за атмосферой. Синее небо для синих ягну. чего то я сразу поверил, что им здесь должно нравиться. Но где же ты, товарищ командир, хризалиновый командир, проклятый потеряшка, товарищ Иванов? Вопрос был снят сам собой, сразу. Не успели мы перевалить терминатор, смена интенсивного голубого сияния на приглушенно-голубое, Как эфир, наш обычный радиоэфир, а гравитационная, черт знает что, взорвался. Сей взрыв услышали все, и вопрос, как и было сказано, ушел. Говорит звездолет Левиафан. Терплю бедствие над неизвестной планетой. Аварийный вход в атмосферу. Предполагаю, нахожусь в системе Альцион. Всякого, кто слышит меня, прошу немедленно обратиться в ближайший отдел Глобального агентства безопасности. Просто скажите по делу товарища Иванова и передайте эту запись. Попробую покинуть корабль, хотя... Саша, прости за все. Это был Иванов. И это была запись, закольцованное, непрестанно повторяющееся сообщение в треске помех, среди которых терялись отдельные слова, и отдельные слова возникали. «Андрей!» — позвал Камача. «Слышишь?» «Да». Координаты взял. Само берет. Сигнал нечеловеческой силы. Так, орлы, рявкнул Ревенко. Румянцев, Сантуш, по координатам. Мы с Настасиным прикрываем в атмосфере. Кутайцев, Разуваев, на орбите. Ниже опорной не опускаться. К исполнению. Вот такую службу я люблю. Командир сказал фас. И я полетел. Рвать в лоскуты, сторожить, подсматривать. Как пожелаете. Главное, думать не надо. До Левиафана тянули всего четверть часа. На общем фоне мелочи. Прилетели, глянули. Вай, вай, вай. Рейдеру досталось. Даже писать страшно. Не дай бог представить себя на месте экипажа. Корабль ахнулся о грунт. Камень, камень и еще раз камень. Со всего маху. С какой высоты, с какой скоростью? Есть разные возможности, то есть были, но это не главное. Главное, Левиафан отлетался. Это был его последний рейд. Не крайний, как любят говорить пилоты, а именно последний. Поднять Левиафан смог бы лично Господь Бог, ну или Архангел Михаил, наш истребительный покровитель. Но у парней Архистратига нашлись дела поважнее. А Господь, когда берет крепкая нужда, он именно та инстанция, которая все слышит, но ничего не делает. Так говорил безбожный Ревенко. Гадость для православного, но конкретно в тот момент абсолютная, фактическая истина. Небеса, которые выше к икс молчали. Хотя, ох, как искренне я молился в те минуты. Я заложил круг. Картина маслом. Рейдер упал на невысокий гребень, который разломил его ровно по линии отсека X-движения. Надо же! Вот чудо чудное! Люксоген еще фонит! Чудесное вещество сифонило из пробитых танков и, оправдывая свое имя, светило в атмосферу мертвыми огоньками. Нехороший свет! Рейдер угораздило упасть так, что световод потек из самой гнусной части судна. Из шлаков. Отработанный люксоген. Явольский радиоактивный. Обещание мучительной смерти. Бог мой, сколько же там рентген сейчас? Я знал, сколько. Много. В легком скафандре гарантированный каюк через пять минут. И никакая больничка не спасет. Скипевший мозг и мясо облизает с костей. Радиационный ожог распоследней ступени. А в радиодиапазоне все неслось и неслось. Саша, прости за все. Нервный был голос у нашего начальника, но ничего удивительного. Надеюсь, экипаж укрылся в бронированной цитадели в скафандрах, что дает хоть какие-то шансы на жизнь. Ядовитая атмосфера, метан, аммиак, сера в самом поганом своем исполнении, H2SO4, то есть серная кислота, Да еще и люксоген протек. Чем же так стукнула грозу Тремезии? Боевых повреждений на первый взгляд не видно. «Румянцев! Комета твою мать!» — кричит Ревенко. Ника, его маму. «Здесь комета!» «Приземляйся, братишка!» «Чего?» «Того, что слышал. Приземляйся. Приказываю провести визуальный осмотр. Мне оснас вызывать или что?» Принял, выполняю. Без всякой охоты отрепетовал я. Что-то такое маячило с самого начала вылета. Но была надежда, что минит меня чаша сия. Вот пусть бы Сант уж прогулялся. Он старенький, ему все равно. А мне бы еще детишек соорудить. — Давай, Андрей, я по караулю Гуляй спокойно, — сказал мой друг, словно услышав предательские мысли, что, впрочем, было нетрудно. Километровая громада изломанного и измученного металла. В ней еще жила была и слава. Но это был остаточный фон, которым доступно любоваться ксеноархеологу через тысячу лет, но не мне, который помнил Левиафан в активной фазе, когда от его появления и вопля Игнис Санат в эфире трепетали все коммерсанты Тримезианского пояса. Но отставить лишние мысли. Я нашел ближайший к грунту люк. Им оказался вывороченный с мясом шлюз катапульты. Вот было бы смешно, если бы мне пришлось лезть в разлом прочного корпуса через все убойные бэры двигательного отсека. Хороший скафандр гранит. Я имел шанс убедиться в этом еще на Шварцвальде, когда на своих двоих улепетывал от группы захвата Эрмандаде. Ох, каких натасканных ребят! Путь мой лежал через такие знакомые и теперь уже навсегда мертвые коридоры корабля. Ваш неумелый рассказчик топал ходовую рубку, то есть на главный командный пункт в центральный отсек. Хорошо, что сия тропинка мне так знакома. Ревенко-то молодца. Сообразил кого послать? Не Камача же, а Румянцева, который скотино-пиратской тип палубы исходил вдоль и поперек. Скотина пиратская, между тем, добралась до капитальной переборки центрального. Ну и как будем связываться с Ивановым, если он, конечно, живой? Массивные ворота целы, переборка тоже. То есть, надежда в комплекте. А чего собственно, я думаю? Разъем наручного планшета в маму терминала на переборке. Энергия на борту по нулям, но радиоизотопных батареек аварийного питания должно хватить лет на двести. — Вызываю товарища Иванова. — Вызываю товарища Иванова. Молчание. — Вызываю живых, мать живашу, в маршевую дюзу. Отзовитесь, отзовитесь. Здесь румянцев, эскадрилья особого назначения. Есть кто живой, а у И тут? — Андрей? — Я! — Андрей, рад тебя слышать. — Товарищ Иванов? — Да уже шестой десяток, как товарищ Иванов. Это... А мы вас тут спасать прилетели. Ну, спасибо. Саше, спасибо. Мы тут так простые исполнители. У вас... Мысль гадкая. А вдруг они без скафандров? Тогда без осназа и спецоборудования хрен вытащишь их оттуда. А очень хочется быстро и прямо сейчас. Надо объяснять, почему. Так, открываем ворота. Иванов, как всегда, проницателен. Мы все снаряжении. Как там радиационный фон? Фонит сильно, люксогеновый утилизатор разрушен. Ладно, антирадус кушаем. Ворота поползли вверх. Надо же, аварийное питание пашет. Иванов, он, своей статусной серебристой саламандри. Экипаж. Сколько их ушло с Грозного? 19 мужиков. Один, два, три, десять, восемнадцать. Все здесь? Нет, Андрей. Палыч погиб в двигательном. До последней секунды пытался Маршеву запустить. Ну, вечная память ему. Один, всего один. Дешево же вышло. Расскажи это семье, кретин. Пока ждали киросир, почти обделались. Одного Иванова я снял бы на планетолете. А еще 17 парней. Так что пришлось кочемать до прилета спасателей. Три часа. Три часа на чужой планете. Планете чужих. Нервы, как струны арфы. Их перебирала ситуация и Иривенко из стратосферы. «Вы не поверите, что я вижу!» — заорал он в эфир так громко, что мы подпрыгнули. Третий час исходили нетерпением, и тут такие вопли. «Они! Они стартуют!» «Кто они? Доложи по-людски!» «Да они же, товарищ Иванов, Ягну!» «И что нам прикажешь делать? Станцевать кан, кан Только это и оставалось, если бы Ягну нас не проигнорировали. Прямо над моей чарухской машиной четким строем прошли 8 паладинов, медленно, будто разглядывая, кто это тут пожаловал. Уверен, разглядывали. Сволочи синеголовые. И ничего, сделали круг почета и убрались. Машины в стратосфере и на орбите вниманием тоже не обделили. Вокруг прогулялись, не тронули. Надо думать, с чуругами у них полный мир и любовь, взаимопонимание и сотворчество. Блин, страшно-то как. Залп. Всего один залп пушек, стреляющих антиматерий. И мы обратились бы в облачка нейтрино, фотонов и прочие элементарные дряни. Вернувшись над Зуйха, Иванов потребовал чаю, крепкого, черного, без сахара. А мы с Сантышем заперлись в каюте и пили до полной перезагрузки мозга.